Глава девятая. У электрика. «Тебя привозят в каталажку, выгружают и дают чашку чая», говорит Олли, когда я сворачиваю с главной улицы. Я улыбаюсь. Он уже неоднократно рассказывал мне об этом, но я с удовольствием слушаю его еще и еще раз. Потом тебя оформляют, ты проходишь медицинский осмотр, отправляешься в камеру, получаешь хавку и чай, и камеру запирают. Утром идешь за чашкой чая сам вместе со всеми остальными, потом умываешься завтракаешь обычно каша и тостом, и запиваешь все это еще одной чашкой чая. Затем всех обычно ведут на какую-то работу, но ровно в одиннадцать начинается перерыв, во время которого все опять пьют чай. Оля пересказывают мне слова Роланда. Однажды он спросил у него, как там, в тюрьме, дела обстоят на самом деле, ожидая услышать описание чего-то похожего на то, что показывают в полуночном экспрессе. Но Роланд рассказал совсем о других вещах. Потом ты опять занимаешься работой до самого Ленча. На ленч можешь поесть чипсов или чего-нибудь еще. Лично я предпочел бы чипсы. И выпить чая Потом ты идешь в камеру или продолжаешь работать до трех часов. В три начинается второй перерыв, во время которого все пьют чай. После работы принимаешь душ и идешь в камеру. Если хочешь, то с чаем. Ужасно. Согласен, говорю я. Да, но потом тебя выпускают на ужин. А на ужин дают немного тушеного мяса или рыбы, и еще тому, кто желает чипсов. И, конечно, чашку чая. После ужина, отдых, в это время ты можешь выпить столько чая, сколько в тебя влезет. Или даже кофе. Там дают и то, и то, представляешь? Значит, он пил так много чая? Спрашиваю я, останавливая машину позади магазина электрика. Похоже на то. Кстати, а когда там ходит в сортир? Об этом Рулон ни слова не сказал. Ему-то, по всей видимости, приходилось бегать туда целый день, ведь он только и делал, что вливал в себя чай. не серьезно. Судя по его рассказу, одна чашка чая, вторая, третья, чипсы... Еще пар чашек чая, еще чашечек. Наверное, любит чай. И чипсы. Ага, и чипсы. Оля закрывает окно и вылезает из фургона, громко хлопая дверцей. Мы вытаскиваем стиральную машину и тащим ее к заднему входу. Электрик выходит на порог, косится на машинку и смотрит на нас. Что это? Спрашивает он. Стиральная машина, с серьезным видом отвечает Оля. Это я и сам вижу, но что вы хотите, чтобы я с ней сделал? Он произносит это с еврейским акцентом, отработанным в течение долгих лет. Хотя еврейской крови в нем, насколько мне известно, нет ни капли. «Мы хотим, чтобы ты купил ее у нас, старый черт», — говорю я. стиральной машины в данный момент не пользуются спросом. Я не смогу ее продать». «Все это чушь, я четко знаю. Что бы мы не принесли ему, он всегда первым делом заявляет, что именно на этот товар сейчас нет спроса». Наверное, даже если вместо стиральной машины мы притащили бы ящик с деньгами или фотографии лапающих друг друга спайс girls он всё равно сказал бы, что не сможет их сбыть. «У нас ещё есть видак», — говорит Оля, — «и калькулятор. За всё просим 120 фунтов». «120? Да за 120 фунтов я горло себе перережу», — вопит электрик. Интересно было бы посмотреть, думаю я. «Даю вам за всё 40 фунтов». Ты что, охренел?» — говорю я. «Мы сказали 120, на меньше не согласимся. Ты все равно загонишь все за двойную цену». «Мы оба знаем, и я, и оли что 120 фунтов нам из него не вытрясти. Но если бы мы просили 75, он заплатил бы нам вообще пятерку». «Не тяни резину, старик». «120 фунтов, ребята, я не смогу вам заплатить. Может, приедете как-нибудь в другой раз?» Электрик делает вид, будто собирается закрыть дверь, явно ожидая, что один из нас застопорит ее ногой. А мы вынуждены поступить именно так. В другой надежной точки сбыта товара у нас нет. Иногда удается, конечно, продать разную мелочевку парням в кабаке, но в большинстве случаев мы нуждаемся в электрике, и он об этом прекрасно знает. Оля подпрыгивает к двери. Хорошо, не 120, а 70. 70 тебя устроит? 70. Вот кретин. Ведь мы договорились, что уступим всего двадцатку, и тогда электрик даст нам за машину 70 фунтов. Электрик плюет, чего и следовало ожидать. 55 и не фунтом больше. Хотите, соглашайтесь. Хотите, нет. Я с презрением смотрю на Оли, но он ничего не замечает, просто кивает мне. Ладно, по рукам. Внесите машину вовнутрь, я ее осмотрю, говорит электрик, входя в магазин. Меня так и подмывает тут же разобраться с Олли, но я понимаю, что здесь не место для выяснения отношений. Надо немного потерпеть. Мы втаскиваем машину в магазин, и я иду назад к фургону за ведаком, а электрик поднимается наверх, за грошами, которые нам пообещал. Я возвращаюсь, ставлю ведак на машину, а Олли достает из кармана калькулятор и кладет его сверху. «Это все, что у вас есть?» – интересуется электрик, спускаясь по лестнице. «Больше в этом доме было нечего брать», — говорит Оля. «Паршивый старый граммофон, тостер, пара каких-то картинок, короче, ничего стоящего». «А телевизора не было?» — спрашивает электрик, засовывая пачку сложной вдвое купюр в мой верхний карман. Я тут же вытаскиваю их и пересчитываю. Так, на всякий случай, чтобы быть уверенным, что он по обыкновению не ошибся. «Телевизор вот этот умник уронил», — сообщает Оля, указывая на меня так старательно, словно меня отделяет от него полковнаты. — Ничего я не ронял, он сам выскользнул у меня из рук, и только потому, что ты не выдернул шнур из розетки. — жнур Оли тупо смотрит на меня. Электрик открывает дверцу машинки и заглядывает вовнутрь. — Ничего? — Шутишь. Естественно, ничего. это чертова бандура и так-то весит целую тонну. Все, что в ней было, мы выкинули на месте. — Если бы вы принесли ее вместе с джинсами или еще какими-нибудь вещами, я накинул бы к сумме еще несколько фунтов. «Учтем на будущее», — говорю я. «А инструкция для ведака где? Вы ее взяли?» — спрашивает электрик. ах да, вот она. Я достаю инструкцию из заднего кармана. Кстати, зачем они тебе?» «А вы знаете, например, как именно на этом видеомагнитофоне программируется таймер?» Я пожимаю плечами. Олю вообще нет до этого таймера дело Он отошел и осматривает весь имеющийся у электрика товар. «Для меня это тоже загадка», — говорит электрик. А как я могу продавать аппаратуру, если сам не умею ею пользоваться? Люди хотят знать, что покупают. Вот, например, что это такое? Он берет калькулятор. Это не калькулятор. Оля возвращает на место видеокамеру, которую рассматривал и вновь подходит к нам. Как это не калькулятор? А вот так? Это органайзер. Органайзер? А что такое, по-твоему, этот самый органайзер? Это записная книжка, то есть электронный дневник-календарь. Напоминает о том, когда и с кем ты должен встретиться. Так-то? «Чушь!» — восклицает Олли. «Какому идиоту надо напоминать, что сегодня он должен явиться в кабак?» «Я не всегда согласен с высказываниями Олли, но порой они не лишены смысла. Я тоже не понимаю, какому такому идиоту требуется напоминание о том, что сегодня он идет в кабак». «И сколько же стоят эти органайзеры?» — спрашиваю я. «Дешевле, чем калькулятор», — отвечает электрик. «Эй, свои денежки назад ты не заполучишь, сделка совершена». Олли машет пальцем перед самым лицом Электрика. И правильно делает. Нельзя позволять этому хитрюге повторно нас одурачить. Согласен, завершена, говорит Электрик. Мы работаем с ним довольно давно, я и Олли. Зверь свел нас со старым мерзавцем примерно шесть лет назад, и с тех пор большинство операций мы проворачиваем только с его помощью. Иногда, как я уже говорил, кое-какую мелочь нам удается спихнуть и самим, но это занятие несерьезное, если воруешь не на заказ. Да и тогда происходят разные недоразумения. Бывает, украдешь что то то-то и то-то, а заказчик, когда приводишь его к машине, чтобы показать товар, начинает нести какой-то бред и отказывается покупать то, что предназначалось именно ему. Электрик так не поступает. Конечно, он старик прижимистый и нередко платит нашему брату гораздо меньше, чем следует. Но принимает товар всегда. А мы постоянно нуждаемся в наличных. «Когда приедете в следующий раз?» – спрашивает электрик. Планируем пойти на дело на ближайших выходных, сообщаю я. Уже наметили парочку мест надеемся, что соберем урожай поприличнее. Значит, к тебе приедем в понедельник. В понедельник во время ленча идет? А утром не сможете, говорит электрик. Если бы мы были в состоянии подниматься рано по утрам, то приспокойно работали бы на нормальной работе, отвечаю я. Подъедем во время ленча. Разве можно считать, что ты сам себе хозяин, если по утрам не имеешь возможности поваляться в постели? Магазин «Электрик» удален от моего дома на 40 с лишним миль. Представляю, в какую раннюю мне пришлось бы подниматься, чтобы быть у него утром. Кстати, именно потому, что мы живем в разных концах города, до сих пор занимаемся этим бизнесом. «Электрик» придерживается одного железного правила – не принимает товар, украденный в его районе. Под своим районом он подразумевает территорию в радиусе 30 миль. «Нет, тогда приезжайте после двух. В обед я уйду, хочу купить у одного человека собаку». «Жаль, что мы не встретились пару недель назад», — говорю я ради шутки. «Я подогнал бы тебе отличный экземпляр». «Правда?» — спрашивает электрик, не врубаясь, что я шучу. Как только я начинаю рассказывать ему о той собаке, раздается стук в заднюю дверь, и он идет открывать. Оля смотрит на меня, выражая всем своим видом. «Пора сваливать, айда в кабак». Я киваю, и мы тоже направляемся к задней двери. В тот момент, когда мы к ней приближаемся, электрик отступает в сторону, впуская какого-то парня. Тот входит в небольшой коридор, смотрит на нас и останавливается. Электрик успокаивающе похлопывает его по плечу. «Все в порядке, не пугайся их, проходи». Парень серьезно оглядывает нас и проходит вовнутрь. «А вы, ребята?» – спрашивает электрик, шире открывая для нас дверь. «Мы пойдем, увидимся в понедельник», – говорю я, переступая через порог. «До понедельника», – отвечает электрик. Мы с Олли забираемся в фургон и обмениваемся выразительными взглядами. Я никогда не видел этого парня раньше, но знаю людей его типа. Не имею представления, чем он занимается и что принес в спортивной сумке, но в одном уверен. И этот тип проворачивает гораздо более серьезные, чем мы с Олли, дела.